«Съезды князей» от 1097 до 1113 года. Князья для прекращения постоянных ссор за свои владения съехались на совет в город Любич, лежавший на берегах Днепра. Кроме великого князя Киевского, святополка II Изиславича, Туда приехали Мономах, Олег, Володарь и Василька Ростиславичи, а также Давид Игоревич. Они с общего согласия снова поделили русские земли. Мономаху достались Переиславль, Смоленск, Ростов, Суздаль и Белоозеро, сыну его Мстиславу Новгород, Олегу Чернигов, двум братьям, Олега, Рязань и Муром, Давиду Игоревичу Владимир Волынский. За Володарем и Василькой Ростиславичами утвердили два города Перемышль и Теребовль, отделенные еще прежде и отданные сыновьям Ростислава от того, что их прадед Ярослав не назначил им никакого удела. Это отделение двух городов от Волыни, принадлежавшей отцу Давида Игоревича, было первой причиной ненависти Давида к его молодым племянникам, и особенно к младшему Васильку, которого все прославляли за ум, храбрость и доброе сердце. Видя на съезде уважение всех своих родственников к Васильку, прекрасному и телом, и душой, слушая рассказы о его неустрашимости, о его намерении победить без помощи других князей, всех неприятелей Отечества, и болгары, и поляков, и половцев, завистливый Давид решил погубить его, чтобы возвратить к своей области отданный Васильку Теребовль. Вот князья, окончив все свои дела на съезде и дав клятву жить дружно и довольствоваться своими уделами, поехали в свои области. Один Давид Игоревич отправился не домой, а в Киев, и там напугал великого князя, что Василька хочет погубить их обоих. «Не думай, — говорил этот злой князь Святополку, — что Василька собрал войско для войны с поляками. Как он объявил об этом на съезде, — нет, он хочет напасть на тебя и на меня. Не будет нам обоим покоя, пока он свободен». Схвати его, когда он поедет мимо Киева, и отдай мне, я уж справлюсь с ним. Этого довольно было, чтобы встревожить слабого трусливого святополка. Он поверил всему и условился с Давидом, как заманить во дворец бедного Василька. Он позвал его к себе в гости в то время, когда он заехал в Киевский монастырь святого Михаила помолиться Богу. Не подозревая обмана и полагаясь на клятву, так недавно еще данную в Любичи, молодой князь спокойно поехал во дворец дяди. Святополк с притворной лаской встретил его, привел в комнату, где сидел Давид, и вышел будто бы за тем, чтобы велеть подать угощение. Василька остался один с злодеем, начал дружески говорить с ним, Но совесть так мучила Давида, что он ничего не слышал и ничего не отвечал, но только беспрестанно краснел и бледнел. И, наконец, вышел из комнаты, чтобы послать убийц. Они тотчас же вошли, сковали удивленного Василька и отвели в темницу. На другой день духовенство, бояре и народ просили святополка не судить слишком скоро Василька и прежде узнать, справедливо ли обвиняет его Давид. Но великий князь опять, напуганный обманщиком, отдал ему в руки несчастного племянника. Давид поручил двум конюхам, своему и святополка, вести Василька в Белгород. Злодеи ночью приехали в этот город, ввели бедного князя в темную комнату, начали при нем точить нож и расстелили на полу ковер. Василька догадался, что хотят сделать с ними убийцы, и начал сопротивляться им. Тогда они призвали еще двух помощников, связали князя, положили его на пол, бросили доску на грудь его. И сели по концам доски, так что кости несчастного затрещали, и этого еще мало. Пастух святополка, бывший тут же, вырезал ему глаза. В это время бедный князь уже ничего не помнил, бесчувственного бросили в телегу, и повезли бы Владимир». Ужасно было положение страдальца, когда дорогой он пришел в сознание и не мог видеть ни светлого солнца, ни голубых небес, ни ярких звезд на небе. Грустно, грустно было бедному Васильку, милые дети. Темно, очень темно перед больными глазами, но светло в его доброй душе. Он не проклинал своих врагов, даже не роптал на свою жестокую судьбу, а терпеливо переносил свое несчастье и думал, что Богу угодно было таким образом наказать его гордое намерение победить всех врагов России без помощи братьев. Такие смиренные мысли были у кроткого несчастливца и во время его печального путешествия и при въезде во Владимир, где жил его жестокий враг, и в самой Владимирской темнице, где его заперли тотчас по приезде. Между тем слух об этом ужасном злодеянии скоро разнесся по всем русским княжествам и заставил плакать всех добрых князей. Особенно огорчены были Мономах и Олег. Они условились наказать злодеев и пошли с войском к Киеву требовать ответа от Светополка. Этот недостойный и малодушный князь, как обычно, испугался, свалил всю вину на Давида и раскаялся только в том, что быстро повелел ему. Сжались над его слезами и страхом. Митрополит и старая княгиня, вдова Всеволода, поехали в стан соединенных князей просить о том, чтобы они не раздирали русской земли между усобицами и помиловали святополка. Добрый Мономах, привыкший уважать и божьих служителей, и свою почтенную мачеху, согласился простить великого князя, который обещал наказать Давида. Но долго бы бедному Васильку еще томиться в заключении, если бы его храбрый брат, Володарь, тотчас не пошел бы во Владимирское княжество и силой не заставил бы Давида освободить его. Обнимая друг друга, эти благородные, великодушные братья-христиане простили своих врагов и возвратились в свои области». Для наказания же Давида князья назначили новый съезд и наказали его тем, что его Владимирскую область прибавили к владениям святополка, а ему дали другую.